Глава 15. Перед лицом высветилось сообщение о том, что я выполнил какое-то там условие. Читать не стал, тут же смахнул. Это, похоже, то условие, по которому я не мог покинуть Тулу. Ну, наконец-то. Ладно, все потом. У меня сейчас бой, в самом разгаре вообще-то. Я в пару к молоту достал еще и косу и взлетел вверх. Похоже, зря я это сделал. Змей открыл рот и, неожиданно, выстрелил в меня какой-то зеленой струей. Я хоть и попытался увернуться, но особо не вышло. Левую ногу мне катил этой вязкой зеленой жидкостью. В нос шибануло водорослями и закрутил от выстрела так, что я потерялся, где пол, где потолок. Окончательно потеряв себя в пространстве, я рухнул на пол. Внимание, вы отравлены. В течение ста секунд вы будете терять по одному проценту жизни в секунду. Черт, траванул. Ну, гад ползучий. Мало того, что хиляется, так еще и ядовитый. Я тут же вскочил на ноги и принюхался к остаткам зеленой жидкости на ноге. Да, действительно, пахнет водорослями. Ты это у нас, получается, морской гад, что ли? Ну, каким бы ты гадом ни был, думаю, это тебя должно прикончить. Я активировал божественное умение и развернул под уроборосом просто гигантскую пропасть, насколько хватило у меня, и как только тварюга ухнула вниз, сопкнул края пропасти обратно. За счет того, что мы находимся в пещере, Дичайший грохот от столкновения каменных масс опять пронесся по всей пещере по кругу, вызывая многочисленные эхо. Я аж попытался уши прикрыть, но особо ничего не вышло. Трудно прикрывать уши, когда в одной руке молот, а в другой коса. Дождавшись, когда грохот затихнет, посмотрел на место, где только что был убийца богов. Ну вот, и момент истины. Маны у меня уже осталось немного. Если тварь сдохнет, отлично. А если выживет, Хьюстон, у нас большие проблемы. Я все ждал сообщения от системы о победе перед лицом, но вот система как-то не спешила меня радовать. Вместо этого из-под пола раздался глухой рокот. Так, это мне не нравится. И не зря. Потолок пещеры ударил настоящий гейзер из каменной крошки, и вместе с ним из-под каменного пола показался Роборос собственной персоной. Он змейкой выполз из получившегося отверстия и пополз ко мне. «Да ты, блин, долбаный кощи! Такого тоже хрен убьешь! Похоже, мне пора отсюда сваливать. Стало ясно, что я этого земляного червяка не завалю. Вот только выход из пещеры находится где-то далеко за спиной змея. Может, тупо наверху бежать, прямо сквозь породу? Не, тоже не вариант. Слишком мало маны осталось. Вариант с тем, чтобы попробовать обратить в нежить и подчинить, отпадает по этой же причине. Отмотать время назад? Оставлю на крайний случай». Все равно придется снова заходить в пещеру, ждать, пока условие выполнится, но вариант рабочий. Там будет проще свинтить. Буду держаться ближе к выходу, ну или вдруг обращение с подчинением получится. На богах и существах сильнее я эту способность еще не пробовал. На зверобоге прокатило. Вдруг и тут проканает. Ураборос, видя, что я стою на полу, плеваться перестал, но попчался ко мне со всех м -м, с полной скоростью. Как же его отвлечь, чтобы я смог сбежать?» В голове бешено заметались мысли, но не особо полезные. «Спустить Гаврюшу?» — это весовая категория. «Попробовать улететь?» — уже пробовал, плюется гад. «Дать по башке молотом?» — совсем тупая идея. «А если?» Я глянул на молот, может, и сработает. Это даст мне время, чтобы смотаться. Я деактивировал на молоте тюрьму, и передо мной появился Зевс и с удивленным взглядом посмотрел на меня, затем на пещеру за мной. Здороваться я не стал, лишь крикнул «Сзади!» И, взмахнув плащом тьмы, полетел на полной скорости в бок Через несколько секунд сзади раздался какой-то взрыв. Оглянулся через плечо. Ага, взрыв случился от того, что Зевс, видимо, встретил морду у Робороса молотом. Змей мотал оглушенной головой, а по всему его телу гуляли молнии. А сам зевс где? Вижу, улетел от места столкновения метров на пятьдесят. Сейчас как раз поднимается на ноги. Змей ударил хвостом по камню и помчал в сторону поднимающегося Зевса. Вот и отлично. Он выбрал себе новую цель, значит, могу спокойно сваливать. Обернувшись к выходу, увидел центр пещеры, где, свернувшись клубком, находился уроборос, пока я не потревожил его покой. Там, в самом центре на каменном прямоугольном камне, что-то лежало. И, кстати, не в единственном экземпляре. Так, что это не только ключ от ящика Пандоры. Явно что-то еще. Хм. Ничто мне не мешает перед тем, как убегу, заглянуть и туда. Только я начал бег в сторону центра пещеры, как услышал, как что-то ко мне приближается на большой скорости. Я резко обернул голову. Черт, змея опять в меня плюнул. Использовав полет, я сумел резко остановиться, и зеленый плевок, который летел в меня, пролетел буквально в сантиметрах в 30 передо мной. Улетев вперед, он упал на пол, далеко впереди и задымился. А нет, все-таки что-то мешает. Я крикнул змею. Намек понял? Я так подумал, мне этот ключ от ящика Пандоры нафиг не сдался, так что не жалко. Все равно открывать его не собираюсь. Да любопытно узнать, что там еще лежит. Но ничего, как-нибудь проживу без этого. Ладно, если лут не судьба забрать, то можно прыгать отсюда телепортом. Ураборос занят Зевсом, и телепорт не собьет. Достав телепорт, в тул активировал его. — Внимание, вы находитесь в закрытой локации. Телепортации невозможно. — Нет, все-таки придется побегать. Взяв курс на выход, побежал к нему со всех ног. Лететь не стал, чтобы не провоцировать уробороса на плевок. Вдруг послышался крик Зевса: Гедрагерум, стой, погоди, у меня было время все обдумать. Даю слово Бога. Я хоть и был далековато, но все равно почувствовал тяжесть этих слов, что никаким образом никогда не причиню тебе вреда. Я даже не обернулся. Да хрен тебе. Было время у него подумать. Думать надо заранее, а не постфактум. Как вспомню, какие дела вытворял Зевс. Только желание помочь Уроборосу прибить этого урода появляется. Добежав до входа в пещеру, я непроизвольно обернулся посмотреть, что там происходит. Уроборос, удерживая Зевса хвостом, плюнул своей ядовитой слюной тому в лицо. Сам бог даже двинуться не мог, не то что увернуться. А вот крикнуть смог. «Педаргерум!» Где-то в районе селезенки кольнуло. Опять что ли хомяк проказничает? А нет, тот дрыхнет где-то в районе левой почки. Пожав плечами, я забежал в коридор и, добравшись до лестницы, еще раз попробовал телепортироваться. облом, Все еще закрытая локация. Глянув по ступеньке, тяжело вздохнул. Я, блин, спускаться сюда устал. А уж как устану подниматься. Ну, делать нечего. Я полетел вверх, перепрыгивая сразу по три ступеньки. Вдруг сквозь меня прошла ударная волна, и перед глазами появилась надпись, что Зевс мертв. В районе селезенки опять кольнуло, только теперь сильнее. Да, блин, что так колит? Хомяк все спит, пока недовольно что-то ворчит во сне. Ему, не видится видеться кошмары что я где-то не забрал лот. Хе-хе. Опять кольнула. Да что? Неужели это совесть меня колит? на ну, уж нет, Зев сам напросился, он вполне все это заслужил. Опять укол. Да я в курсе, что мы в ответе за тех, кого приручили. Но я его не приручал, только спас. Снова кольнула. Да, это не одно и то же. Укол. «Правда, Рею жалко. Какой болтус в сыновьях ходит. Ходил. Блин!» «Нет, не должен я ничего объяснять Рэй. Я чуть замедлил свой бег наверх. Ну, ее, конечно, будет жаль, но... Укол!» «Да, я в курсе, что он звал на помощь. Как будто это все меняет». Остановившись, я встал на ступеньке прислушался к себе. «Да чтоб тебе совесть, блин! Что ж ты такая приставучая!» «Ладно, выслушаю, я Зевса, там посмотрим». Открыв меню, я начал отматывать время назад. Я задом наперед заскакал по лестнице вниз, тормознул у входа в пещеру и ломанулся все так же задом к сражающимся. Так, надо подобрать время для остановки. Причем такое, чтобы была угроза, и Зевс бы дал слово Бога, а не просто убежал. Итак, вот я прибежал к Зевсу, повернулся к нему и, крикнув Идас! запечатал его в молок. Следом уроборос заполз задницей вперед под камень и сверху его накрыло фонтаном из каменной крошки. Стоп! Самое время у Робороса нет рядом, так что перекинуться парой фраз перед его появлением мы успеем. Вернув время в обычное русло, вызволил из тюрьмы молота Зевса. Тот появился передо мной и удивленным взглядом посмотрел на меня, затем и на пещеру за моей спиной. Я тянуть не стал. У тебя было время все обдумать. Дай слово, что никаким образом и никогда не причинишь мне вреда. Быстрее, у нас мало времени. Бог удивления расширил глаза и чуть подвис. Сзади вверх ударил знакомый фонтан из каменной крошки, и уроборос начал выползать наружу. Удивление в глазах, повернувшего назад голову Зевса, только увеличилось, и я его поторопил. — Быстрее! Зевс отвис и быстро пророкотал. — Даю слово Бога! — Вот и отлично. Я сделал два шага вперед к несущемуся к нам уроборосу, и когда тот, открыв пасть, уже сделал последний рывок вперед, активировал тюрьму в молоте. Змей сейчас мгновенно. Мне в лицо лишь ударило воздухом. Я поглядел на молот в своей руке. Интересная вышла рокировочка. Поменял Бога на чудище. И сейчас узнаю, верно ли я сделал. Вернувшись к Богу, кивнул ему. — Хрен с тобой. Ну, давай, рассказывай, что ты там успел обдумать. Зевс ткнул большим пальцем туда, где только что был змей. — Это был Уроборос? Я кивнул. — Он самый. А-а-а. Бог подвис на пару секунд, но тут же мотнул головой. — Ладно, это понятно. Но про успел обдумать, откуда ты знаешь? так я тебя сначала уроборосу скормил и только потом время назад отмотал. Стало интересно, что ты там успел обдумать?» Бог немного взбледнул с лица, правда, тут же взял себя в руки, даже немного кривовато улыбнулся. «Я ведь пока был в твоей этой тюрьме, я просто висел в темноте, в полной тишине и в полном одиночестве. Очень быстро я понял, что могу сойти с ума, и чтобы чем-то занять мозг...» Бог усмехнулся. «Начал придумывать способы, как я тебя тамщу, Но... Вскоре из меня вышел весь алкоголь, Я ведь до этого не просыхал неделями, даже просыпался пьяным, и тогда я смог посмотреть на ситуацию трезво. Зевс замер, смотря на какую-то одну ему понятную точку на полу. Я же, подождав секунд 20 осторожно поинтересовался. И что дальше? Бог еле заметно вздрогнул и поднял взгляд на меня. У меня было много времени для рефлексий. Знаешь, очень неприятно осознавать, что ты мерзок. Зевс усмехнулся. Я теперь тебе даже благодарен за такую вот терапию. Бог протянул мне руку для рукопожатия. — Мир? — Эх, рефлексия. Это он откуда набрался? — Да, мы так в детстве мирились с пацанами. — Действительно, почему бы не зарыть топор войны? Я опустил взгляд на его протянутую вперед ладонь, улыбнулся и пожал ему руку. — Мир? — Что теперь собираешься делать? Вернешься на Олимп? Бог кивнул. — Да, мне много с кем нужно поговорить. Он поднял взгляд на меня. — Сходишь со мной? — Почему бы и нет? Тем более, что все равно собираюсь на Олимп. Я, наконец, хочу в кузню Сифлакса попасть, вернее, уже свою. Я кивнул Зевсу. — Ну, пошли. Только подождешь часик, я собираюсь сначала в инферно смотаться, проверить, как дела у моих людей, а потом уже с тобой на Олимп. Зевс усмехнулся. — Это верное решение. Сначала свои люди, а все остальное потом. — Где встретимся? На что Зевс ответил? — В ресторане Кассито. Я выгнал бровь. — Ты любишь посидеть в местных ресторанчиках? Бог как-то виновато развел руки в стороны. Одно из моих любимых занятий — перевоплощение и охмурение официанток. Ну да, ну да. Что-то такое по мифологии Древней Греции припоминаю. У Зевса с его любвеобильностью детишек было штука цать. Ну, пусть уж лучше официанток совращает, чем напивается до животного состояния и деградирует весь Олимп. Договорились. Но прежде чем покидать логово руборос, я добрался до вещей, которые он охранял. Да, действительно. У Уроборос оказался ключ от ящика Пандоры. Правда, ключ очень странный. Он выглядел точно так же, как крышка шкатулки. Бред какой-то. И куда этот ключ вставлять? Достав из инвентаря саму шкатулку, повертел их в руках. Хм, «Просто приложить, что ли?» Я приложил ключ-крышку к крышке ящика Пандоры, и перед лицом тут же выскочило сообщение. «Внимание! Ящик Пандоры готов к открытию. Открыть? Да, нет». Я по привычке хотел уже было вжать «да», но вовремя остановился. Мне этот ящик «Пандоры» по большому счету нафиг не сдался. И открывать его я не собираюсь. Слишком мутное описание. Может быть, что-то хорошее, а может и что-то плохое. А оно мне плохое надо? не Неа. Нахрен не надо. И рисковать я совершенно не собираюсь. У меня все и так хорошо, чтобы идти на такой отчаянный шаг. А вот хранить ящичек для использования в безысходной ситуации — Когда и так все хуже некуда, это совершенно другое дело. Мне кажется, если окажется что-то плохое, это хуже не станет. А вот если что-то хорошее, то это может перевернуть ситуацию в критический момент. Так, а вот еще две вещи, которые тут лежат. Вот они мне интересны прямо сейчас. На камне лежал отрез невзрачной серой ткани. И что это? Взяв руки, открыл характеристики. Серая плащаница — истинный божественный ингредиент. Любопытно. Вот только для кого интересен этот ингредиент? Для портных, что ли? Похоже на то. Вещица крайне интересная, хоть лично для меня и бесполезная. Ок, остался последний предмет. Кусок какого-то красного камня. Взял его в руки, покрутил перед носом. Хм, это же похоже на руду. Ну-ка. Открыл характеристики. Руда из ядра Мирии. Истинная божественная руда. Да, руда. И получается, что это руда из ядра планеты. Охренеть. Я раньше не подозревал, что руда бывает божественной. Думал, что легендарная — это максимум. А вот эта находка так находка. Эх, теперь мне точно будет, что делать в божественной кузни. У меня аж руки зачесались. Ладно, по-быстрому сгоняю в надежду и на Олимп. Телепорт в Тулу заработал только после того, как мы поднялись на пару сотен метров вверх по лестнице. Только мы оказались на площади Тулы, как Зевс, кивнув мне, растворился в толпе. Я же остался на месте и задумался, как быть. Да, я могу связаться с телепортом в надежде, и он откроет мне портал, сюда на главной площадь тулы, в самой толпу. И портал будет держаться 10 минут. Паршивая идея. Надо узнать, как барлан и Элия прыгают между мирами. Открыв чат с Элией, начал писать, как меня крикнули. Гедраргером! Я свернул чат и посмотрел, кто меня зовет. «Хм, два стражника. Один тонкий и длинный, второй короткий, полный, как шарик. Че им надо от меня? Да, толстый чуть замелся. Видите ли. Из городского архива поступила жалоба на пропажу бумаг. Скорее всего, это какая-то ошибка, но нужно соблюсти формальности, поэтому вам нужно проследовать с нами. Если же вы откажетесь проследовать с нами, то вам придется покинуть Тулу, так как вся стража города будет на вас охотиться. Хотелось бы избежать этого развития событий. Тонкий длинный же в это время смотрел на меня безэмоциональными стеклянными глазами. Вы, блин, серьезно? Какие-то формальности, когда мне не терпится добраться до кузни. Я выдохнул. — Ладно, надо успокоиться. Все равно, когда мы попадем с Зевсом на Лимб, мне придется присутствовать при разговоре Бога со своими подчиненными. И что-то подсказывает мне, что эти разговоры короткими не выйдут. Краем глаза я заметил, что люди начали на меня оборачиваться и останавливаться. Чуют они. Опустил взгляд на свою одежду. — Блин! Я после пещеры уробороса забыл переодеться в свой неприметный синий костюм. — Черт! — повернул голову к стражникам. — Ладно, ведите, только недолго. Там в отделении стражи как раз переоделась.